Письмо 95 от Сисили Валанш к Виконту де Вальмону. Прошу вас, сударь, будьте добры, передайте мне тот ключик, который вы мне уже давали, чтобы положить на место ключа от моей комнаты. Раз уж все этого хотят, приходится и мне согласиться. Не знаю, почему вы сообщили господину Дансени, будто я его больше не люблю. Кажется, я никогда не давала вам повод так думать, а его это ужасно огорчило и меня тоже. Я знаю, что вы его друг Но это ведь не причина, чтобы огорчать его, да заодно и меня. Пожалуйста, в первом же своем письме к нему сообщите, что это совсем неверно, и добавьте, что вы в этом убеждены, ибо он доверяет вам больше, чем кому-либо другому. Я же сама не знаю, что и делать, если говорю что-нибудь, а мне не верят. Что касается ключа, то будьте совершенно спокойны. Я отлично запомнила все, что вы мне советовали делать в своем письме». Однако, если это письмо вы сохранили и пожелали бы передать мне его вместе с ключом, обещаю вам отнестись к нему с величайшим вниманием. Если бы вы смогли это сделать, когда мы все будем идти к обеду, я бы передала вам другой ключ послезавтра за утренним завтраком, а вы вернули бы мне его тем же способом, что и первый ключ. Я хотела бы, чтобы проволочек было как можно меньше, тогда меньше будет и опасность, что мама все это заметит. Затем, раз уж этот ключ останется у вас, будьте так добры, воспользуйтесь им, чтобы брать мои письма, и тогда господин Дансини чаще станет получать от меня известия. Верно, что так будет гораздо удобнее, но сперва я очень уж боялась. Прошу вас простить меня и надеюсь, что вы, несмотря ни на что, по-прежнему будете так же любезны, как и раньше. Я же со своей стороны тоже буду всегда вам признательна. Остаюсь, сударь, покорнейше преданный вам. Из с... Двадцать сентября тысяча семьсот.